Глава двадцать пятая «Ну, рассказывай!» Светлейший отставил ногу, покосившись на першина. Тот смахнул с окровавленного ботфорта приставшие соринки, услужливо подставил табурет, отмахиваясь, отпыхиваясь и морщась, меньшиков не глядя, плюхнулся на него, легонько погладил левую половину груди. Здоровье погуливать стало. Раньше мог беспрерывно кутить, неделями, даже месяцами, а день начинал свеж, как огурчик, ковш рассолу в себя, да и чего-нибудь горячего ложку, и хоть сейчас начинай сначала. Прошли, прошли времена лихие. Прежний Алексашка, пожалуй, и не узнал бы теперешнего важного Александра Даниловича. Иных метрес помоложе уж мимо рук пропускает. А раньше бывало, эх, сердиться и завидовать начал юным обольстителям старость-нерадость, изъездился конь. Ступив на зыбкую почву дворцовых интриг, покоя не знал, всяк час сражался, чтоб выжить, и выжил. Сейчас бы сбросить годов десяток. Все под рукой: власть, опыт, сила. Ума у Бога не занимать. Только бы девок до да сына пристроить. После Катерины-то внук Петров на трон сядет. Дочь младшая может стать царицей. Две крови, соединившись, породят новую династию Романовой-Адрихлели. Надо в них свежую кровь влить. Светлейший. Привычно оглянулся, не подслушал ли кто тайные его мысли, впрочем, испуг его проявился лишь внутри. Лицо, привыкшее скрывать истинное состояние души, было по-прежнему брюзгливо и властно. «Зачем бишь пришел-то сюда? Ах да, вот человек лежит подлый! Подлый? Да есть ли иные-то?» Ни брату, ни свату не верю, все лгут. Полезный, скорее, был полезный. И вдруг начал юлить, государю нашептывать, на меня, на самого Меньшикова. Эх, эх, эх, -э. ну, душа моя, сказывай. Какую игру опять затеял? Ласково уставился на Юшкова, тот поежился, вжав голову в плечи. Кому в уши дуть собрался? — Смилуйся, Александр Данилович. Князь пал на колени, протянув к светлейшему руки. Светлейший кивнул. — Сам точно так же перед царем каялся, но нечасто. Раб приниженный жалок. Раб умный, веселый, желанен всем и всегда. Александр Данилович всяк час держал на кончике языка запасную шутку. Поплакав, покаявшись, начинал балагурить, льстить, умасливать, шутил умно, льстил тонко, и потому был угоден. А этот тфу. Где Фишер? Шут, где? обрывая мысли свои, рявкнул Светлейший, кулак ядром пушечным врезался в юшковскую переносицу. — Фишер! — шут! — нескоро очнувшись, затряс головой Борис Петрович. От удара, что ли, впал в беспамятство, тупо повторил. — Фишер! — шут! — почему? — Светлейший пинает в ребра. Почему Першин брызжет в лицо водой? Какой фишер, какой шут? Сплевывая воду, кровь и два выбитых зуба, Борис Петрович с ненавистью смотрел подбитым глазом на Меньшикова. Другой глаз закрылся. «Упорствуешь!» — кричал разгневанный Александр Данилович, поражаясь странному поведению князя. Не боится и как будто даже не слышит. Может, в нем сила какая проснулась? Откуда ей взяться силе в этом ничтожном князьке? Сила во мне, я теперь выше всех, и могу подняться еще. От высоты ли, которую увидел, от утомления ли, закружилась голова? Юшков, с которым давно хотел свести счеты, был сокрушен и повержен. Ему не подняться теперь из праха. Все, кому он досадил, государыня, Монс, сам светлейший, мщины, Осталось сквитаться с дерзким шутом, поносившим сильных мира сего, самого Александра Даниловича, с Фишером. Но Фишер — забота царицы. Пусть ищет его, пусть мстит за Монса. У светлейшего хватает своих врагов. — Ну, упорствуй. Александр Данилович устало махнув рукой, перешагнул через лежавшего на боку князя, у дверей пьяно покачнулся, с усилием растворив совиные веки, проговорил сам, выбрал себе место. — Сиди. Воли тебе не видеть. И погрозил пальцем. Хлопнули тяжелые двери, закремили болты, запоры, пахнуло подземную тишиной, смертную тишиной. Даже крысы примолкли подполом. В духовое отверстие опять заглянуло солнце. Воли, воли, — повторил князь, — а что мне в той воле, мне здесь покойно? До полусмерти избитый он ничего более не желал ни о чем не жалел, забыл даже о той желтой пилюле, которую постоянно носил в кресте, пришло то редкое состояние духа, когда все вдруг сделалось безразлично. И в то же время он стал сильнее, словно переродился. Ни слава, ни власть, ни деньги не давали ему такой силы и, пожалуй, несокрушимости. Трудно, подчас невозможно, сокрушить того, у кого все потеряно. Так вот почему, — думал князь, — я не мог сломать пекана отца. Благодарю тебя, Господи, трижды благодарю за неспосланное мне испытание. Вспомнив о ближних, о жене, о дочери, князь усмехнулся. Так далеки они были как прошлое, к которому не будет возврата, как мир за этой страшной стеной. Вдруг захотелось напомнить людям, даже не подозревавшим, что он здесь, одну простую истину. Эй, не забывайте, что вы люди, — люди, — человек. Увидав чей-то испуганный глаз, в дверном отверстии позвал князь. Глаз моргнул и исчез. Человек с наслаждением, смакуя только что постигнутое и потому, казавшееся прекрасным, слово повторил Борис Петрович и счастливо рассмеялся. Ему необыкновенно, редкостно повезло. Дожил до того дня, в котором, наконец, осознал себя, и это ли не высшее? Счастье.